На станции т а ц с я и Миюки попрощались со своими друзьями. Они как раз доходили до своего дома, как увидели припаркованный рядом миниатюрный лимузин. Они переглянулись, т а ц с я шагнул вперёд и открыл дверь. Увидев у порога туфли на высоких каблуках с этикеткой дорогого дизайнера, он слегка сжал плечи сестры, которая с жёстким выражением лица стояла в полной тишине. Поддержав Миюки и шагнув за порог, он услышал негромкие хлопки быстро приближающихся тапочек. «Добро пожаловать домой. Вы двое всегда так хорошо ладите». с л у ш а в этот насмешливый тон, Тация быстро сузил глаза и ещё сильнее сжал трясущиеся плечи сестры. «Давно не виделись с Аюрисом». Холодный голос Тации идеально подходил его холодному взгляду. На этот раз поприветствовавшая их женщина небольшого роста чуть вздрогнула. «Хм. Что ж, просто я всегда хотела быть ближе к офису». «Вот как». Резко кивнул т а ц с у и их п р и е м н о й матери, которая последние девять месяцев не ступала за порог этого дома. А в их глазах она была второй женой отца, Шиби Саюри. Несмотря на возвращение домой, у неё в этом доме не было комнаты или кровати, так как, выйдя замуж за их отца, она поселилась вместе с ним в апартаментах престижного жилого комплекса в пяти минутах от штаб-квартиры компании ФЛТ. И они жили вместе счастливым браком. т а т у я лишь хотел немного уязвить Саюри тем, что она, выйдя замуж за их отца, никогда не жила здесь, но назвала это место домом. Видя, что на эту злую насмешку выражение лица у второй жены их отца потемнело, Миюки вправду успокоилась. Всё ещё с рукой брата на плече, она немного повернулась и, совершенно не обращая внимания на посторонний взгляд, придвинулась ближе к слегка н а к л о н е н н о м у лицу т а ц с у я Обычно даже с ним наедине Миюки никогда не повела бы себя так смущающе, Это совсем не вязалось с её образом. Но к этому времени она окончательно вошла в состояние, когда наблюдателя для неё ничего не з н а ч и т «Я сейчас же начну готовить ужин, а н е с а м а Не желаешь чего-нибудь особенного?» «Подойдёт всё, что захочешь. Не нужно спешить. Лучше сначала пойди, переоденься». Тацуя даже не потрудился взглянуть на с а ю р и вместо этого предоставив всё своё внимание м и ю к и В ответ брату та восторожно улыбнулась. «Поняла». Хотя мне было интересно, не хочешь ли ты чего-то конкретного. Пока это желание о н и с а м ы Миюки сделает всё что угодно. Только не переусердствуй. Тация слегка ткнула её в лоб, Миюки опустила голову и быстро поднялась на второй этаж. Итак, что я для вас сегодня могу сделать? Как только Миюки исчезла, Тация в о з о б н о в и л разговор с ю р и которая выглядела так, словно застрела между молотом и наковальней. Затем он быстро направился в гостиную и сел на ближайший диван и снова заговорил с нерешительной с а ю р и «Может, перейдём сразу к делу? Я хочу закончить, прежде чем возвратиться сестра». Из-за таких резких слов с а ю р и подняла брови, но всё же села напротив. «Сдаётся, в о д в о е камня по-прежнему не слишком доброжелательна». с а ю р и села и, будто поняв, что дальнейшая игра бесполезна, резко изменила своё отношение. Совершенно не беспокоясь о в з г л я д и т а ц и и Она перекинула одну ногу на другую и откинулась на спинку дивана. Она была одета в повседневную одежду, и на ней не было никакого макияжа. Она будто показывала этим своё призвание исследователя, так что Таца не волновался, куда деть глаза. Впрочем, даже если бы Саюри носила узкую мини-юбку, Таца не моргнул бы и глазом. м м е Юки вполне возможно. Ведь отец снова женился меньше, чем через полгода после смерти матери. Вполне естественно, она обидится». Даже если кажется, что она ведёт себя как взрослая, ей всего лишь 15. А ты? Я не способен на такие эмоции. Таким уж меня сделали. А ладно, забудь. Правда т ы или ложь, ко мне это уже не имеет никакого отношения. Тем не менее, если хочешь об этом поговорить, то я надеюсь, ты серьёзно прислушаешься к отцу, поскольку для вас двоих это полгода, но полные 16 лет для меня. Несмотря на молодую внешность, ей, как ни странно, было столько же лет, сколько и их отцу. Тацию размышлила об этих грубых понятиях, как об общем враге женщин. Она, Шиба Саюри, раньше известная как Фуруха Саюри, была любовницей Шибы т а ц у ю р а перед тем, как он женился на ее о ц у б и Мие. Ходили слухи, что семья Йоцуба вмешалась, чтобы завладеть ценными генами, и насильно разлучила т а ц у р а и Саюри. т а ц у я мог прочесть между строк, куда направлена её ненависть, даже если она ничего об этом не сказала вслух. Однако это было дело между ней и их родными отцом и матерью, и никоим образом не касалась их. Поскольку она поддерживала отношения с их отцом, пока м е я все еще была жива, она не получит от него жалости. Итак, что за дело заставило вас проделать сюда весь этот долгий путь? Саюри хотела перейти к главной теме естественным путем, потому прямой вопрос Тацию застыл ее врасплох и, наконец, с тряхнул неестественные эмоции вокруг их разговора. Тогда перейдем сразу к делу. Лабораториям компании требуется твоя помощь. «Если возможно, мы надеемся, что ты бросишь старшую школу». «Невозможно». «Во время учебы Миюки я не смогу выполнить свою миссию Стража, если не буду учеником первой школы». Такому смешному запросу т а ц с а я мог о п р а в д а н а категорически отказать. «Но ведь можно найти другого Стража». «Волшебники не бесконечны». «Даже е Юцубе за такой короткий срок будет трудно найти Стража на замену». «Другими словами, ты самый лучший кандидат?» «Если ограничиваться защитой Миюки, то да». Такой разговор в прошлом поднимался множество раз. Ха... с а ю р и глубоко вздохнула, что выглядело не наигранным. Сомневаюсь, что найдётся много компаний, у которых есть лишние средства, чтобы позволять кому-то настолько талантливому, как ты, просто играться. Играться? Неужели, по-вашему, я так мало вложу в компанию? Несколько дней назад ФЛТ получила заказ от морских сил УСН-Эй на большое количество устройств полёта, что увеличило квартальную прибыль на 20% по сравнению с прошлым кварталом. вызывающий ответил т а ц и у Лицо Саюрини по её воле стало печальным, ведь она не могла опровергнуть его слова. Было общеизвестно, что компания FLT раньше была не производителем C, а д а поставщиком запасных частей, используемых в инженерной магии. Они взошли на мировую вершину разработки и производства C а д в основном благодаря серии Silver и т а ц и и в частности, с внедрением устройства полёта компания FLT стала новатором и положила начало новой парадигме в мире специализированных КАД. Для с а ю р и изначально в о ш е д ш и й в компанию в качестве исследователя, и позже, несмотря на отсутствие крупных достижений, связанных с её именем, п о в ы ш е н н ы й до руководителя, это был грандиозный подвиг, вызывающий бессмысленную зависть. Однако это были личные чувства с а ю р и Ответив «А, неужели?» Она также подняла причину, из-за которой пока не может уйти. «Не мог бы ты для меня, по крайней мере, сделать анализ этого предмета?» с а ю р и достала из сумки большую шкатулку и осторожно открыла крышку. В середине лежал полупрозрачный малиновый кристалл. Это реликт класса Магатама. Исследователи магии называли реликтами неуместные артефакты, которые содержат магическую сущность и которые являются неопределимыми искусственными компонентами, однако сформированными естественным путём при весьма сложных условиях. Например, антинит, который содержит помехи, можно считать одним из таких реликтов. Кроме того, настоящие реликты, такие как эта Магатама, обычно никогда не попадали исследователю в руки. Где его обнаружили? Не знаю. Понятно. Оно к вам попало от JSDF. Поскольку у компании FLT был приоритетный статус внутреннего производителя, она получила много контрактов от JSDF, японских сил самообороны или попросту военных. Не говорите мне, что под аналитикой вы просите что-то нелепое, вроде создать копию этой Магатамы. Увидев, как у Саюрина п р и г л а с ь лицо, Тацио мог лишь вздохнуть. Кто пришёл к такому безрассудному решению? Неужели вы не представляете, как это смешно пытаться синтезировать реликт с современной наукой и технологиями? По существу, неуместные артефакты – это вещи, которые не принадлежат этому времени, и объекты, которые превзошли уровень науки того времени, когда были обнаружены. Их просто невозможно разработать с помощью технологий этого времени. Однако именно из-за того, что эти предметы превзошли современную науку, Для их обозначения и был использован сильно преувеличенный термин «реликт». JSDF потребовали от нас принять задачу, а отказ – не выход. Не то чтобы решение руководства было невозможно понять. Не только компания FLT, но и другие корпорации магической отрасли служили, разумеется, государственному сектору. В целом их можно было даже назвать военной промышленностью. Лишь люди с практическими навыками в магии могли купить продукты магической инженерии вроде к а т Вот только волшебники составляли гораздо меньшую долю рынка, чем покупатели в других отраслях. Учитывая нехватку волшебников, этого следовало ожидать. В настоящее время людей в связанных с магией областях, учеников старших школ магии и студентов университета магии, в общей сложности насчитывалось примерно 30 тысяч. Другими словами, даже если каждый из них будет каждый год покупать новый кат, суммарный оборот будет по-прежнему 30 тысяч. На самом деле это число было больше. Поскольку для волшебника обычной практикой было владеть пятью или шестью кат, к сожалению, это не меняло того, что рынок оставался довольно узким. Кроме того, из-за национальной политики по продвижению магии, устройство поддержки магии нужно было продавать по низкой цене. Практически цены кат были ограничены уровнем покупательской способности обычной семьи, чтобы можно было купить один кат в качестве подарка своему ребёнку, который поступил в старшую школу. Такой тип независимой отрасли было трудно развивать. Поэтому страна сильно субсидировала магическую отрасль, например, субсидировалась 90% от цены КАД. Простые люди покупали продукты за 10% от стоимости, которые компании использовали при обмене между собой. К тому же, используя исследовательские гранты в качестве оправдания, страна каждый год выделяла частным корпорациям большие суммы на исследования. Даже самые большие корпорации в области, такие как Максимилиан и Розен, не могли отказаться от помощи правительства своих стран. Такая судьба о магической промышленности.